Рафаэл Мобельман ли во Вселенной жизнь Понятие зоны обитаемости или полосы жизни возникло уже в первые годы поисков космических цивилизаций и с тех пор неустанно подвергалось уточнению, расширению и осмыслению. Ведь ее определение существенно зависит от того, как мы представляем и наши представления меняются из года в год. Понятно, что одним из важнейших условий, необходимых для зарождения жизни, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем, является вода. Между тем, наличие воды на планете зависит прежде всего от поверхности температуры, а она от энергии, получаемой планетой от центральной звездной системы счете от удаленности планеты от этой звезды. Еще в 1978 году астроном Харт прямым расчетом показал, что если бы орбита Земли проходила всего на 5% ближе к Солнцу, первичная вода, некогда выделившаяся в виде горячего пара из земных вулканов, не смогла бы сконцентрироваться в океаны и моря. В результате не произошло бы связывание углекислоты земная атмосфера была бы так насыщена этим парниковым газом, что поверхность Земли своей раскаленностью напоминала бы поверхность нынешней Венеры. Напротив, проходя орбиту Земли на 1% дальше от Солнца, она получала бы от него так мало энергии, в молодости Солнце излучало процентов на 10 меньше, чем сейчас, что вода, хоть и сконцентрировавшаяся, превратилась бы в мощные, многокилометровой толщины ледники, а вся поверхность Земли в подобии нынешней Антарктиды. Поистине, зона обитаемости в нашей системе — узкий пролив между Целой и Харибдой. Современная наука расширила список условий, то ли способствующих, то ли их прям необходимых, пока еще трудно судить для возникновения жизни. Сегодня нам, например, известно, что такого большого спутника, как Луна, вызывающее на Земле огромные приливы и отливы, было важным фактором, способствовавшим выходу жизни на сушу и, как следствие, ее усложнению. Но Луна, скорее всего, появилась в результате соударения Юной Земли с другим космическим телом, планетарных размеров. А такие столкновения должны быть обычным явлением в ходе образования малых планет в любых звездных сетях. Это, собственно, и есть путь их образования. Так что можно надеяться, что появление крупных лун, тоже явление рядовое для любой системы, не уникальное. Сегодня известно также, что углекислота имеет тенденцию химически связываться с минералами, образуя карбонаты, и если бы не непрерывная подвижка материков, точнее, так называемые дрейф тектонических плит, несущих по себе земные материки, углерод так и оставался бы связанным в глубинах и возникновение жизни было бы крайне затруднено, а то и вообще невозможно. Например, на Венере такой тектонической подвижности, судя по всему, нет, а у Марса для этого слишком мала масса. Нет ни на Венере, ни на Марсе и такого мощного магнитного поля, как на Земле. Между тем, это магнит защищает поверхность Земли и возникающую на ней жизнь от ультрафиолетового излучения. Между тем, это магнитное поле защищает поверхность Земли и возникающую на ней жизнь от ультрафиолетового излучения Солнца и потоков высокоэнергетических частиц из космоса, которые в противном случае эту жизнь давно бы убили. Случайно ученые с такой тревогой говорят сейчас об ускорившемся в последнее время уменьшении земного магнитного поля, что предвещает очередной давно назревший переворот магнитных полюсов Земли, и в ходе этого переворота длительный спад магнитного поля почти до нуля. Если верить расчетам того же Харта, а некоторые ученые их оспаривают, то Земле повезло также и с Будь она хотя бы на 10% тяжелее, утверждает Харт, и парниковый эффект на ней был бы так велик, что она не сохранила бы жидких океанов. А будь она хотя бы на 6% менее массивна, не сохранила бы озона, жизненно необходимого для защиты от ультрафиолетового излучения и космических лучей. Другие барьеры для возникающей жизни нашел московский ученый Леонид Санформалити. Он указал на критическую роль наклона плоскости орбиты. Например, на нашем Уране этот наклон так велик, что каждое его полушарие целых полгода охвачено полярной ночью. А ведь растениям для фотосинтеза нужна энергия также и ночью. Слишком эксцентрическая орбита тоже влечет за собой затяжные сезоны. Как полагают некоторые ученые, жизнь возникает вблизи горячей И это значит, что ее необходимой предпосылкой является активный подводный вулканизм. Заметим, впрочем, что в этом вопросе, как и во многих других, относящихся к внесолнечным планетам, представления очень быстро меняются. Скажем, большая масса не всегда противопоказана жизни. Даже планеты с массой в 6-8 раз больше Земли могут оказаться ее колыбелью потому что именно такие планеты имеют большой шанс стать сплошными водяными мирами, то есть быть целиком покрытыми стокилометровой глубины океанами. Этот пример учит, что в таких плохо изученных пока вопросах нужно прежде всего избегать слишком категорических суждений. Они могут оказаться слишком поспешными. Самую главную опасность для существования жизни выход из узкой как все зоны обитаемости. И опасность это двояка. Во-первых, малая планета может возникнуть слишком далеко или слишком близко от звезды. А во-вторых, малая планета, даже родившись повезению в подходящем месте, может быть вследствие выброшена оттуда блуждающим по системе гигантом, Вспомним судьбу Платона и всех миллионов несостоявшихся. Вот почему среди множества компьютерных расчетов, производимых в последние годы теоретиками, обсчитывающими новооткрытые планетные системы около других звезд, значительная доля работ посвящена вычислению того, существует ли в той или иной системе устойчивые орбиты малых планет, находящиеся в зоне обитаемости и не поддающиеся динамическому воздействию гигантов.